Глава 2. Когда Хелем взял в руки колбу с подмененным Вольфрамом, Питеру Ламонту было два года. В 25 лет, когда типографская краска его собственной диссертации была еще совсем свежа, он приступил к работе на первой насосной станции и одновременно получил место преподавателя на физическом факультете университета. Для молодого человека это было блестящим началом. Правда, первой станции не хватало технического глянца станций, построенных позже, но зато она была бабушкой их всех, всей цепи, опоясавшей планету за каких-нибудь два десятка лет. Такого стремительного скачка в масштабах всей планеты технический прогресс еще не знал, но ничего удивительного тут не было. Ведь речь шла о неограниченных запасах даровой, и совершенно безопасной энергии, равнодоступной для всех. Волшебная лампа Алладина, принадлежащая всему миру. Ламонт пришел на станцию, чтобы заниматься сложнейшими теоретическими проблемами, но неожиданно для себя заинтересовался поразительной историей создания электронного насоса и сразу столкнулся с тем фактом, что ни одна из книг, посвященных этой истории, не была написана человеком, который понимал бы его теоретические принципы, в той мере, в какой они вообще могли быть поняты, и в то же время сумел бы изложить их в доступной для широкого читателя форме. О, разумеется, сам Хелем написал немало статей для научно-популярных журналов и передач, но они не слагались в последовательную и полностью обоснованную историю вопроса. И Ламонт возжаждал взять эту задачу на себя». Для начала он простудировал статьи Хелема, а также все опубликованные воспоминания, единственные, так сказать, официальные документы. И добрался до потрясшей мир фразы Хелема великого прозрения, как ее нередко называли, и обязательно с большой буквы. Но потом, когда Ламонт пережил свое горькое разочарование, он принялся копать глубже и вскоре усомнился, что знаменитую фразу произнес действительно Хеллем. Она была сказана на семинаре, который, собственно, и привел к созданию электронного насоса. Но выяснилось, что узнать подробности об этом историческом семинаре чрезвычайно трудно. А получить его звукозапись и вовсе невозможно. В конце концов, Ламонт заподозрил, что странная нечеткость следа, который семинар оставил в песках времен, отнюдь не случайна. Хитроумно сопоставив ряд отрывочных сведений, он пришел к выводу, что, по-видимому, нечто очень похожее на ошеломляющее заявление Хелема сказал Джон Ф. К. Макфарлинд, и, главное, раньше Хелема. Он отправился к Макфарленду, который вообще не фигурировал ни в одном официальном отчете и занимался теперь изучением верхних слоев атмосферы и воздействия на них солнечного ветра. Это было не самое видное положение, но у него были свои преимущества – и работа в значительной степени была связана с процессами, имеющими прямое отношение к насосу. Макфарленд, несомненно, сумел избежать пучины безвестности, поглотившей Деннисона. Макфарленд принял Ламонта достаточно любезно и был готов беседовать с ним о чем угодно, кроме семинара. Все, что там произошло, просто изгладилось из его памяти. Но Ламонт не отступал и перечислил факты, которые ему удалось собрать. Макфарленд взял трубку, набил ее, тщательно проверил, плотно ли она набита, и сказал размеренно. «Я не хочу ничего помнить, потому что это не имеет значения. Ни малейшего. Ну, предположим, я начну утверждать, будто сказал что-то. Ведь никто не поверит. Я буду выглядеть как дурак, к тому же дурак, страдающий манией величия а Хеллем позаботится, чтобы вас отправили на пенсию. Этого я не говорю. Но не думаю, чтобы подобное заявление оказалось для меня очень полезным. Да и ради чего, собственно? Ради исторической истины, сказал Ламонт. А, чушь. Историческая истина состоит в том, что Хеллем довел дело до конца. Он прямо-таки принуждал людей браться за исследования, чуть ли не против их воли. Без него этот Вольфрам, в конце концов, несомненно, взорвался бы, унеся уж не знаю сколько человеческих жизней. Второго образчика могло бы и не найтись, и мы не получили бы насоса. Так что вся честь его создания принадлежит Хелему, хотя она ему и не принадлежит. А если это бессмысленно, то я тут ничего поделать не могу». История всегда бессмысленна. Ламонту волей-неволей пришлось удовлетвориться этим, поскольку больше Макфарлин об электронном насосе и его создании говорить не пожелал. Историческая истина. Во всяком случае, одно, по-видимому, было неоспоримо. Великая карьера Хельмовского Вольфрама, так его теперь называли по освещенному временем обычаю, началась благодаря его странной радиоактивности. Вопрос о том, вольфрам ли это, и не подменили ли его, утратил всякое значение, и даже тот факт, что загадочный металл по всем характеристикам выглядел изотопом, которого не могло быть, отошел на задний план. Слишком велико было изумление перед веществом, которое демонстрировало нарастающую радиоактивность, не подходившую ни под один тип радиоактивного распада, известный в то время. Некоторое время спустя Контрович пробормотал. «Надо бы его рассредоточить. Даже небольшие куски неизбежно испарятся или взорвутся, загрязнив полгорода. А может быть и то, и другое вместе». Поэтому вещество превратили в порошок, разделили на мельчайшие доли и смешали с порошком обычного вольфрама. А когда и обычный вольфрам стал радиоактивным, использовали графит, эффективное сечение которого гораздо ниже. Менее чем через два месяца после того, как Хелем заметил изменения в колбе, Контрович прислал в ядерное обозрение сообщение, подписанное и Хелемом в качестве соавтора об открытии Плутония 186. Таким образом, доброе имя Трейси было восстановлено, но в сообщении не упомянуто, как не упоминалось оно и впредь. С этой минуты Хелемовский Вольфрам начал свой стремительный путь к превращению в благодетеля человечества. А Деннисон ощутил первые симптомы процесса, который в конце концов превратил его в пустое место. Существование Плутония-186 уже само по себе выглядело черт знает чем. Но первоначальная устойчивость, которая затем сменялась нарастающей радиоактивностью, была еще хуже. Для рассмотрения этой проблемы был организован семинар под председательством Контровича. Обстоятельство исторически небезинтересные, поскольку с тех пор любым сколько-нибудь представительным собранием, которое было так или иначе связано с электронным насосом, непременно руководил Хеллем. Во всяком случае, Контрович умер пять месяцев спустя, и таким образом с пути Хелема исчез единственный человек, обладавший достаточным престижем, чтобы удерживать его в тени. Семинар протекал на редкость бесплодно, пока Хелем не возвестил о своем великом прозрении. Однако, по версии, созданной Ламонтом, все решилось во время перерыва на обед. Именно тогда Макфарленд, который, согласно официальной версии, никаких исторических фраз не произносил, хотя на семинаре, несомненно, присутствовал, задумчиво сказал, «А знаете, тут следовало бы немножко пофантазировать». «Что если...» Он сказал это Дидерику Ван Клеменсу, а Ван Клеменс записал их разговор в дневнике с помощью собственной стенографической системы. Но он умер задолго до того, как Ламонт начал свое расследование. И хотя эти беглые заметки полностью убедили молодого ученого, он, тем не менее, отдавал себе отчет, что без дополнительного подтверждения они, как официальное свидетельство, не стоят ничего. К тому же не было никаких доказательств, что Хелем слышал рассуждения Макфарленда. Ламонт готов был побиться об заклад хоть на миллион, что Хелем в ту минуту находился где-то рядом. Но его готовность юридической силы не имела. Да и сумей он это доказать. Что тогда? Да, непомерное самолюбие Хелема будет задето, но его положение останется неуязвимым. Ведь сам собой напрашивается аргумент, что Макфарленд просто фантазировал и вовсе не собирался выдвигать никакой гипотезы. Это Хелем увидел проблеск истины. Это Хелем не побоялся навлечь на себя град насмешек и смело провозгласил свою теорию. А Макфарленд вряд ли рискнул бы немножко пофантазировать на трибуне. Ламонт, правда, мог бы возразить, что Макфарленду, известному ядерному физику, было что терять. А вот Хелему, молодому радиохимику, любые публичные бредни, касающиеся ядерной физики, сошли бы с рук как неспециалисту. Но что бы там ни было, на самом деле Хелем, если верить официальной стенограмме, сказал следующее: «Господа, мы зашли в тупик. А потому я намерен предложить гипотезу. Не потому, что считаю ее заведомо верной, но потому лишь, что она все-таки менее нелепа чем все, что я слышал до сих пор. Мы имеем дело с веществом, с плутонием-186, которое, согласно физическим законам нашей Вселенной, вообще существовать не может. А о том, чтобы оно хоть на самое короткое время обрело устойчивость, и говорить, казалось бы, нечего. Но раз оно бесспорно существует и было сперва устойчивым, отсюда следует, что прежде оно, хотя бы какой-то срок, должно было находиться в месте, во времени или в условиях, где физические законы Вселенной действуют не так, как они действуют здесь и теперь. Попросту говоря, вещество, которое мы изучаем, возникло вовсе не в нашей Вселенной, а в иной, альтернативной, параллельной Вселенной, называйте ее как хотите. Оказавшись здесь, каким образом это произошло, я объяснить не берусь, Оно некоторое время оставалось устойчивым, как я предполагаю, потому что несло в себе законы своей Вселенной. Тот факт, что постепенно оно стало радиоактивным, и его радиоактивность все возрастает, возможно, означает, что оно медленно проникается законами нашей Вселенной, если вы позволите мне так выразиться. Я хочу напомнить, что одновременно с появлением Плутония-186 бесследно исчезло некоторое количество вольфрама, состоявшего из нескольких устойчивых изотопов, включая вольфрам-186. Возможно, этот вольфрам переместился в параллельную Вселенную. Ведь только логично предположить, что обмен массами произвести легче, чем осуществить одностороннее перемещение. Быть может, в параллельной Вселенной вольфрам-186 Такая же аномалия, как плутоний-186, у нас. Не исключено, что и он вначале окажется устойчивым, а затем постепенно будет становиться все более радиоактивным и может послужить там источником энергии точно так же, как плутоний-186 здесь у нас. По-видимому, аудитория онемела от удивления. Во всяком случае, Хеллема как будто никто не перебивал. И он после вышеприведенной фразы сам сделал паузу, то ли переводя дух, то ли девясь собственной наглости. Тут кто-то из зала, предположительно Антуан Жером Лапен, хотя в протоколе это не отражено, спросил, верно ли он понял, что, по мнению профессора Хеллема, Некие разумные существа в паравселенной сознательно произвели обмен, чтобы получить источник энергии. Вот так в язык вошло выражение «паравселенная», возникшее, судя по всему, как сокращение сочетания «параллельная вселенная». По крайней мере, до этого момента оно нигде зарегистрировано не было. После некоторого молчания Хелем, совсем уже закусив у дела, объявил, «Да, я так считаю. И я считаю, кроме того, что практическую пользу из подобного источника энергии можно извлечь, только если наша Вселенная и пара Вселенная будут работать вместе, каждая у своей стороны насоса, перекачивая энергию от них к нам и от нас к ним, и извлекая взаимную выгоду из различий в физических законах, действующих там и здесь». Вот это и было сутью великого прозрения. Использовав термин «паравселенная», Хелем тем самым его присвоил. Кроме того, он первым употребил в таком смысле слово «насос», которое с тех пор писалось только с большой буквы. Официальная версия создает впечатление, будто гипотеза Хелема сразу завоевала признание. Но это было не так. Те немногие, кто вообще счел нужным высказаться по ее поводу, В лучшем случае отозвались они как о любопытном предположении, а Контрович не сказал ничего. Это была решающая минута в карьере Хелема. Сам Хелем, конечно, не мог разработать свою гипотезу ни в теоретическом, ни в практическом плане. Тут требовалась совместная работа многих ученых. И такие ученые нашлись. Однако вначале они избегали открыто связывать свое имя с этой гипотезой, а потом было уже поздно. Когда пришел успех, широкая публика твердо знала, что все сделал Хелем и только Хелем. В глазах всего мира Хелем и только Хелем открыл таинственное вещество. Именно он разгадал его тайну и доказал истинность своего великого прозрения. А потому Хелем и был отцом электронного насоса. Во многих лабораториях соблазнительно выкладывались крупинки волефрама. В одной лаборатории из десяти происходила замена, и появлялся новый запас плутония-186. Таким же способом предлагались и другие элементы, но эти приманки оставались нетронутыми. Однако где бы ни появился плутоний-186, кто бы не доставил его в специальный научно-исследовательский центр, в глазах публики это было лишь новая порция Хелемовского Вольфрама. И опять-таки Хелем предложил широкой публике наиболее доходчивое объяснение теории Вселенной. К собственному удивлению, как он не приминул указать впоследствии, он обнаружил, что пишет весьма легко и популяризирует с удовольствием. Помимо всего прочего, успех обладает особой инерцией, и публика просто не желала получать информацию ни от кого другого. В своей прославленной статье для воскресного еженедельника «Североамериканский тележурнал» Хелем писал «Нам неизвестно, как и в чем законы паравселенной отличаются от наших. Но, по-видимому, мы не ошибемся, предположив, что сильное ядерное взаимодействие, самое могучее из известных сил нашей Вселенной, в паравселенной много действеннее, возможно, в сотни раз. А это значит что протоны с большей легкостью удерживаются вместе вопреки собственному электростатическому отталкиванию, и что ядру для достижения стабильности требуется меньше нейтронов. Плутоний-186, устойчивый в их Вселенной, содержит либо слишком много протонов, либо слишком мало нейтронов, чтобы сохранить устойчивость в условиях нашей Вселенной, где ядерное взаимодействие не столь эффективно. Оказавшись в нашей Вселенной, Плутоний-186 начинает испускать позитроны, высвобождая при этом энергию. Каждый испущенный таким образом позитрон означает, что в ядре один протон превратился в нейтрон. В конце концов, 20 протонов ядра превращаются в нейтроны, и Плутоний-186 становится Вольфрамом-186, который в условиях нашей Вселенной устойчив. На протяжении этого процесса из каждого ядра выделяются 20 позитронов, которые сталкиваются с 20 электронами, вступают с ними во взаимодействие и аннигилируют, опять-таки высвобождая энергию. Таким образом, с каждым ядром Плутония-186, посланным к нам, наша Вселенная теряет 20 электронов. Наш же Вольфрам-186, попадая в паровселенную, оказывается там неустойчивым по прямо противоположным причинам. По законам Вселенной он содержит или слишком много нейтронов, или слишком мало протонов. Ядра вольфрама 186 начинают испускать электроны, непрерывно высвобождая энергию. Каждый же испущенный электрон означает, что нейтрон превращается в протон, и в конце концов возникает плутоний 186 и с каждым ядром Вольфрама-186, посланным в паравселенную, она приобретает 20 электронов. Такой обмен Плутонием и Вольфрамом между нашей Вселенной и паравселенной может происходить бесконечно с выделением энергии то там, то здесь, причем заключением цикла для каждого отдельного ядра будет переход 20 электронов из нашей Вселенной к ним, и обе стороны получают энергию. Явление это можно назвать своего рода межвселенским электронным насосом. Притворение этой идеи в жизнь и создание реального электронного насоса, ставшего мощнейшим источником энергии, осуществилось с ошеломляющей быстротой, и каждый новый успех укреплял престиж Хелема.